Глава 2. Осознанность. Обучение внимательности должно стать главным образованием. Уильям Джеймс. Осознанность предполагает, что вы постоянно пребываете в настоящем моменте. Вы сосредоточены, не обдумываете прошлое и не мечтаете. Удерживать сознание в текущем моменте легко, на протяжении одного-двух вдохов подряд. Самое главное – всегда сохранять осознанность. Как показывают исследования, осознанность снижает стресс, укрепляет здоровье и улучшает настроение. Проявлять осознанность проще, если вы сидите на диване с чашкой чая в руках. Сложнее сохранять осознанность в напряженной или эмоционально истощающей ситуации, например, во время ссоры с близким человеком. Осознанность может показаться недостижимой именно тогда, когда вы нуждаетесь в ней больше всего. Мы начинаем наращивать внутреннюю силу осознанности с практики. Мы выработаем устойчивое и стабильное внимание и сосредоточимся, чтобы не позволить стрессовому или неприятному опыту отвлекать вас. Далее мы изучим три главных способа установления связи со своим разумом и управления им, а также рассмотрим роль осознанности в каждом из них. Затем мы научимся использовать осознанность с целью удовлетворения наших базовых потребностей в безопасности, удовольствии и социальных связях. В последнем разделе мы разберем два способа, с помощью которых мозг справляется со сложными условиями. Кроме того, мы узнаем, как осознанность помогает реагировать на них чувствами спокойствия, удовлетворения и любви, а не страха, разочарования и обиды. Укрепите свой разум. Ваша нервная система устроена таким образом, чтобы ваш опыт мог менять ее. В науке это называется нейропластичностью, зависящей от опыта. Ваше ощущение зависит от того, чему вы уделяете внимание. Вероятно, вы слышали известное выражение «ты то, что ты ешь». Оно относится к телу, но вы, как человек, постепенно становитесь тем, чему уделяете внимание. Можете ли вы удерживать внимание на множестве полезных и приятных вещей, делая их частью себя? Или вы уделяете внимание лишь беспокойству, самокритике и обиде? Чтобы превратить мимолетный опыт в устойчивые внутренние силы, мы должны удерживать внимание на ощущение так долго, чтобы оно начало встраиваться в нервную систему. К сожалению, многие из нас рассеяны. Наш разум блуждает и бегает из стороны в сторону. У этого есть множество причин. Мы живем в стремительно меняющемся мире под постоянными атаками со стороны медиаресурсов и под влиянием многозадачности. Стресс, тревога, депрессия и травмы усугубляют ситуацию. К тому же некоторые люди по своей природе склонны отвлекаться больше, чем остальные. Как работает осознанность? Именно осознанность позволяет управлять вниманием и получать наибольшую выгоду из полезного опыта. При этом она ограничивает воздействие напряженного, вредного опыта, а также помогает понять, куда ушло ваше внимание. Слово «осознанность» происходит из пали, языка раннего буддизма, на котором оно означало «память». Благодаря осознанности вы сосредоточены, а не забывчивы, собраны, а не рассеяны. Человек может осознавать то, что находится в узкой области внимания, например, продевание нити в ушко иглы. Он также может осознавать все, что находится в широкой области внимания, такое как наблюдение за всем потоком сознания. Вы можете применять осознанность одновременно к внутреннему и внешнему миру, например, осознавать болезненные чувства из-за проступка близкого человека и тревога из-за грузовика, который едет рядом с вашей машиной в дождливую погоду. Наряду с осознанностью могут возникать и другие чувства, в частности, сострадание к своим болезненным ощущениям или тревога из-за того, что грузовик подъехал к вашему автомобилю слишком близко. Однако сама по себе осознанность не пытается изменить ваши переживания или поведение. Она воспринимает и принимает, а не осуждает или направляет. Осознанность удерживает ваши реакции в огромном сознании, на которое никогда не влияет происходящее вокруг. Благодаря осознанности вы можете отстраниться от своих реакций и наблюдать за ними из более спокойного и устойчивого места. Вы можете принять их такими, какие они есть, и при этом не отождествлять себя с ними. Разумеется, это не означает, что единственный способ проявить осознанность – пассивно наблюдать за своими ощущениями. Можно проявлять осознанность и при этом общаться с другими людьми, принимать решения и выполнять различные дела. Укрепление осознанности. Осознанность похожа на психологическую мышцу, и вы можете нарастить ее, если сделаете частью повседневной жизни. Со временем привычка к осознанности приобретет качество постоянного присутствия, уверенного и непоколебимого. Осознайте свою осознанность. Вы когда-нибудь терялись в мыслях, например, в беспокойстве за денег или отношении с другом, а затем словно просыпались, выходя из этого состояния? Это ощущение осознанности. Вы также можете осознавать настоящий момент, когда идете на работу, смотрите в окно или обдумываете прошедший день перед сном. Испытывая это ощущение, постарайтесь почувствовать свою осознанность. Вы оказались в своем внутреннем доме. Вы здесь и сейчас. Вы уверены и спокойны. Важно также осознавать моменты, в которые вы не проявляете осознанности. Постарайтесь как можно быстрее заметить, что ваше внимание блуждает. Например, поставьте будильник на своем телефоне на разное время дня, чтобы его мягкий сигнал напоминал о необходимости проявлять осознанность. Со временем вы прочно переместитесь в настоящий момент. Избавьтесь от того, что вас отвлекает. Вы можете поставить свой телефон в режим «Не беспокоить», чтобы вас не отвлекали сообщения и звонки. В каком-то смысле ваше внимание является вашей собственностью. Не позволяйте людям или стремительному миру без вашего согласия выдергивать вас из состояния осознанности. Замедлите ритм своей жизни и занимайтесь в один момент времени одним делом, уделяя ему полное внимание. Сделайте осознанность частью своего дня. Погрузитесь в свое дыхание, когда разговариваете с людьми или выполняете задание. Это поможет оставаться в себе и в настоящем моменте. В течение дня как можно чаще осознавайте свое дыхание. Такие привычные действия, как прием пищи, являются поводом остановиться, собраться и переместиться в реальность. Вы можете укрепить свое внимание, когда занимаетесь любимым делом, требующим концентрации. Например, что-то мастерите или разгадываете кроссворд. Медитируйте. Существует множество методов, традиций и учителей медитации как в светской, так и в религиозной форме. Люди часто спрашивают, какая медитация считается лучшей. На мой взгляд, лучшая медитация – это та, которую человек выполняет систематически. Найдите то, что кажется вам приятным и эффективным. Вы можете ежедневно уделять медитации минуту или больше, даже если затем вы погрузитесь в сон. Я поставил цель заниматься медитацией регулярно, и, честно говоря, это изменило мою жизнь. Я начал медитировать в 1974 году и обнаружил, что самые эффективные медитации, как правило, являются самыми простыми. Рекомендую вам попробовать медитацию, описанную ниже. Простая медитация. Уединитесь на несколько минут в спокойном месте. Примите комфортную позу сидя, стоя или лежа. Вы также можете медленно ходить вперед-назад по комнате. Сосредоточьтесь на том, что поможет остаться в настоящем моменте, например, на ощущении, слове, изображении или чувстве. Я использую дыхание. Измените эту медитацию в соответствии с выбранным вами объектом внимания. Осознайте ощущение дыхания в своем лице, груди, животе или теле в целом. Направьте внимание на начало вдоха, удерживайте сознание на протяжении вдоха, а потом сконцентрируйте и удерживайте внимание на выдохе. Итак, с каждым дыхательным циклом. Также можно считать вдохи на заднем плане своего разума до четырех или десяти и затем сначала если вы сбились приступите к счету заново или мягко проговаривайте слова про себя например вдох выдох подъем опускание если ваш разум блуждает ничего страшного заметив это просто вернитесь к своему объекту внимания в процессе дыхания расслабьтесь. Звуки и мысли, воспоминания и чувства будут появляться и исчезать, проходя сквозь ваше сознание. Вы не пытаетесь заглушить свой разум, вы отстраняетесь от всего, что отвлекает. При этом вы не сопротивляетесь негативным вещам и не гонитесь за чем-то приятным. Вы погружаетесь в настоящий момент, отпускаете прошлое, не боитесь будущего и не планируете его. Нет ничего, что нужно удерживать, нет места, в которое нужно идти, нет человека, которым вы должны стать. Успокойтесь и расслабьтесь, пусть дышит все ваше тело. Постарайтесь без усилий и напряжения открыться растущему спокойствию. Не меняя ритма, ощутите удовольствие, затем откройтесь чувству любви. В сознании могут присутствовать другие элементы, например, боль или тревога, это нормально. Оставьте их в покое, сосредоточьтесь на дыхании. Внутри вас будет усиливаться ощущение общего благополучия. Во время медитации почувствуйте, как расслабленность и другие благотворные ощущения проникают внутрь, становятся частью вас. Примите всю пользу, которая может дать эта практика. Найдите убежище. Осознанность помогает открыть глубокие уровни внутри себя. Обычно это вызывает приятное ощущение но порой, если вы не готовы к этому, вы почувствуете, будто столкнулись с неприятным и пугающим. Например, когда я начал учиться в университете в конце 1960-х годов, люди говорили «Эй, парень, прочувствуй свои чувства, ощути свои ощущения». Я считал их безумцами. Мои чувства были болезненными. Почему я должен был хотеть прочувствовать их? И все же я знал, что должен был открыться им. Разумеется, это вызывало страх. Мне нужно было понять, как чувствовать себя в безопасности, независимо от того, что появится из той дверцы. Мне требовалось найти убежище. Я возвращался в мыслях в свое детство. Вспоминал, как тайком удирал из дома, бежал в апельсиновые рощи, забирался на холмы в окрестностях. Лазанье по деревьям и прогулки на свежем воздухе помогали расслабиться и ощутить свою силу. Я приносил эти хорошие чувства домой, словно вбирал в свой разум те деревья и холмы. Я мог обращаться к ним за ободрением и поддержкой. Спустя многие годы в университете я возобновлял то ощущение убежища, которое нашел в природе. Оно помогало почувствовать себя достаточно храбрым, чтобы исследовать темные и жуткие глубины моего разума. И оно редко оказывалось таким болезненным, как я думал. Определите свое убежище. Убежище — это любая вещь или человек, которые защищают, успокаивают или воодушевляют вас. Жизнь бывает непростой. Каждый может попасть в сложные, неприятные ситуации. Мы все нуждаемся в убежище. Как выглядит ваше? Убежищем может быть домашний питомец или другие люди. Моим убежищем является моя жена. Форест считает убежищем своих друзей. Убежищем могут быть места, например, любимая кофейня, церковь, библиотека или парк. В качестве убежища иногда выступают конкретные вещи, такие как чашка кофе, уютный свитер или хорошая книга в конце тяжелого дня. Вы также можете обрести убежище в различных занятиях, возможно, в прогулках с собакой, игре на гитаре или просмотре телевизора перед сном. Некоторые убежища нельзя потрогать. Память о прогулках, начиная от апельсиновых аллей из детства и заканчивая поездками по дикой природе в старшем возрасте, были для меня важным убежищем. Вашим убежищем могут стать воспоминания о бабушкиной кухне или ощущения, когда внук засыпал у вас на коленях. Для многих людей основательным убежищем является чувство чего-то священного или божественного. Убежищем можно считать идеи, например, научное открытие или мудрость причисленных к лику святых, и даже тот простой факт, что ваши дети вас любят. Есть еще одно важное убежище — вера во все хорошее, что кроется внутри вас. Это не значит, что вы не замечаете остального. Вы просто видите свою порядочность, тепло и доброту, хорошие намерения, способности и усилия. Это факты о вас — и их признание является надежным убежищем. Используйте свое убежище. В течение дня найдите свое убежище, насладитесь утренним душем, порадуйтесь дружеским отношениям с коллегами, послушайте музыку по пути домой или почувствуйте благодарность перед сном. Можно также выделить время на создание прочных ощущений убежища. Вам поможет упражнение, описанное ниже. Когда вы нашли убежище, успокойтесь. Осознайте чувство, которое оно вызывает. Возможно, это расслабленность, ободрение или облегчение. Удерживайте ощущение убежища в течение одного дыхательного цикла или дольше. Найдите в нем приятные моменты. Позвольте этому ощущению погрузиться в вас, укрепиться внутри и стать вашей неизменной частью. Если вы проявляете осознанность, и то, что проникает в ваше сознание, вызывает потрясение, сосредоточьтесь на убежище и ощущение, которым оно вас наделяет. Как будто вы уверенно стоите в защищенном месте и наблюдаете за бурей вдалеке. Рано или поздно буря пройдет, как и любое переживание. Останется лишь ваша спокойная и целостная основа. Обретение убежища Определите свое убежище. Это может быть изображение прекрасного луга, воспоминание о любимом человеке или мудрое высказывание. Откройтесь ощущением, связанным с этим убежищем. Почувствуйте, что обрели убежище, удерживайте его и впустите его в разум. Назовите его, сказав «Я обрел убежище в...» Осознайте свое чувство и позвольте ощущению убежища расти внутри вас. Перечислите другие места или вещи, которые могли бы стать вашим убежищем. Думайте о своем убежище не как о месте где-то там, вдалеке от вас, а как о том, что уже находится внутри вас. Вы можете сказать себе «Я буду черпать силы в...» «Я остаюсь уверен...» Пусть меня поддержит. При таком отношении вы начинаете воспринимать убежище как благотворный, целительный, поддерживающий вас поток. Попробуйте обрести убежище в чувстве благодарности, любви людей, которые заботятся о вас, чувстве собственной доброты и порядочности, в любой вещи, которая вам нравится. Пусть убежище наполнит вас силой быть, уйти, войти. Клиническая психология, коучинг, тренинги по обучению персонала, семинары по личностному росту и медитативные традиции предлагают множество способов стать счастливыми, любимыми, эффективными и мудрыми. Независимо от разнообразия подходов и методов, их можно разделить на три группы, три основных способа управления разумом. Во-первых, вы можете позволить быть тому, что уже есть в вашей жизни. Почувствуйте чувства, ощутите ощущения, как горечь, так и сладость. Вы можете изучать различные аспекты ощущений, такие как эмоции, мысли и желания. Можно также добраться до более уязвимого материала, например, обиды, которые часто прячутся за гневом. Когда вы просто позволяете ощущению быть, оно может меняться, но вы не пытаетесь целенаправленно изменить его. Во-вторых, вы можете уменьшить негатив, то есть любой болезненный или вредный опыт, предотвратив, сократив или избавившись от него. Например, вы можете поговорить с другом по душам, не относиться к себе критично, перестать покупать печенье, которое разжигает желание съесть сладкое, или снять напряжение, расслабив тело. В-третьих, вы можете увеличить позитив, то есть любой приятный или полезный опыт, создав, вырастив или сохранив его. Вы можете начать дышать быстрее, чтобы поднять свой уровень энергии, вспомнить счастливые моменты, пережитые с другом, реалистично оценить ситуацию на работе или мотивировать себя к правильному питанию, представив всю пользу этого решения. Другими словами, успех в совладании с собой, исцеление и достижение благополучия зависит от вашего умения позволить быть, позволить уйти, позволить войти. Осознанность в этом случае необходима, потому что без нее мы не сможем позволить быть, позволить уйти, позволить войти. К тому же способы управления разумом взаимосвязаны. Так вы можете использовать третий способ увеличение позитива, чтобы сформировать внутренний ресурс, например, самосострадание, которое, в свою очередь, поможет справиться с болезненными чувствами. Представьте, что ваш разум – это сад. Вы можете ухаживать за ним тремя способами – наблюдать за ним, полоть сорняки и выращивать цветы. Наблюдение является основным способом. И порой это все, что мы можем сделать. Возможно, произошло что-то ужасное, и вам нужно переждать бурю. Но оставить разум в покое недостаточно. Вы должны работать с ним. Разум заключен в мозге. Эта физическая система не изменится к лучшему сама по себе. Сорняки не прополют себя сами, а цветы не вырастут, если вы будете просто наблюдать за садом. Преодолейте потрясение. Три способа управления разумом предлагают пошаговый план преодоления потрясения. Представьте, что вы испытываете стресс, обиду или гнев. Первым делом позвольте быть всему происходящему внутри вас. Прислушайтесь к своему телу. Возможно, вы ощущаете напряжение в груди или животе. Изучите свои эмоции, чувства и желания. Найдите уязвимое ощущение, например, боль из-за недавнего разрыва, которая прячется за страхом перед новыми отношениями. Постарайтесь принять свое переживание таким, какое оно есть. Не сопротивляйтесь ему, даже если оно кажется неприятным. Встаньте на свою сторону и проявите самосострадание. Во-вторых, в подходящий момент позвольте ощущению уйти. Сделайте несколько вдохов, медленно выдохните и отпустите все напряжение при необходимости выплесните эмоции поговорите с другом покричите в душе поплачьте представьте как луч света проходит сквозь вас и уносит прочь все грустные или тревожные чувства отведите свое внимание от воронок негативных мыслей подвергните сомнению собственные убеждения которые являются преувеличенными или неверными Поймите, в чем их ошибочность. Постарайтесь увидеть картину целиком. Скорее всего, произошедшее событие является короткой главой в огромной книге вашей жизни. Осознайте, как проблемное желание, например, излить свой гнев, может навредить вам или другим людям. Представьте, что вы держите это желание как камень в руке и затем бросаете его. В-третьих, в подходящий момент... Позвольте ощущению войти. Признайте, что вы перенесли что-то тяжелое, и цените себя за это. Пусть облегчение и расслабление охватит все тело. Постарайтесь заметить или вспомнить чувства, которые могут заменить отпущенные переживания. Например, это может быть спокойствие вместо тревоги. Сосредоточьтесь на верных и полезных мыслях, которые пришли на смену ошибочным и вредным. Подумайте, можете ли вы извлечь урок из произошедшего? Возможно, вы станете добрее к себе или внимательнее в отношении с другими. Нет ли чего-то, что стоит изменить в своем поведении? Вероятно, вам следует приезжать в аэропорт заранее или перестать говорить о деньгах с партнером перед сном. Доверьтесь интуиции. Она подскажет, когда переходить от одного шага к другому. Вспомните сказку «Три медведя», в которой одна кровать была слишком жесткой, другая слишком мягкой, и лишь третья оказалась подходящей. Что именно окажется подходящим для вас, зависит от самого ощущения. Например, вы можете на несколько секунд позволить осуждающей мысли быть и признать знакомое ворчание. Ну вот… Я снова получаю других водителей, а затем быстро перейти ко второму шагу и отпустить ее. Не стоит зацикливаться на этом. Вы уже уловили смысл, пора двигаться дальше. Но иногда ситуация может быть действительно сложной. Все, что вы можете сделать, просто пережить ее. Возможно, умер ваш супруг или супруга. Пройдут долгие годы. Вы выполните первый и второй шаги. Позволите ощущению быть и уйти. Лишь тогда вы задумаетесь о том, чтобы впустить кого-то в свое сердце. Другие люди могут торопить вас. Не слушайте их. Двигайтесь в своем ритме. Может быть, вы способны лишь прикоснуться к боли на несколько секунд, а затем отступаете от нее, снова позволяя ей быть. Лично я повзрослел с огромным ведром слез глубоко внутри. Полное осознание всего этого вызвало бы потрясение, поэтому я опустошал это ведро постепенно, по чайной ложке. Если вы пытаетесь позволить чувству уйти и войти, но это кажется неестественным, вернитесь к первому шагу и оставьте свой разум в покое. Изучите его полностью, найдите в нем что-то более мягкое и юное. Позволяя чувству быть, уйти и войти, вы можете открыть следующий уровень психологического материала. Затем используете три шага, чтобы пройти этот уровень и, возможно, уровни, которые откроются вслед за ним. Сохраняйте осознанность, и вы избавитесь от сорняков, сможете вырастить цветы и начнете узнавать свой сад все лучше и лучше. Позаботьтесь о своих потребностях. Вскоре после рождения Фореста к нам приехали мои родители. Моя мать с нетерпением хотела увидеть своего первого внука. Она прижала его к груди и начала бормотать что-то вроде «Ах, какой сладкий малыш, какой чудесный малыш!» Но Форест не мог поднять голову, чтобы посмотреть на нее, и начал нервничать. Моя мать по-прежнему сюсюкала, а Форест расстраивался все больше и больше. Я сказал «Мам, мне кажется, он хочет посмотреть на тебя. Так ему будет комфортнее». Она радостно ответила, «Он не знает, чего хочет». Пораженный, я сказал, что он хочет, чтобы она держала его по-другому, ведь ему было хорошо, пока моя мать не взяла его на руки. Она весело ответила, «Ой, кого волнует, чего он хочет?» Я пробурчал, что «меня», и забрал сына у нее из рук. В этой истории много важных моментов. Моя мать была очень любящим человеком и осталась в восторге от Фореста. Она просто выразила два убеждения, связанные с ее детством. Дети не знают, чего хотят, а даже если и знают, их желания не имеют значения по сравнению с желаниями взрослых. Все желания удовлетворить невозможно, так и не должно быть, поскольку некоторые желания опасны. Но все же в основе каждого желания лежит здоровая потребность. Моя мама нуждалась в тесном общении со своей семьей. Она хотела дарить и получать любовь. Она хотела чувствовать свою значимость и уважение со стороны близких. Это абсолютно нормальные потребности. Моя мать была рада видеть нас, но она была воспитана иначе. Поэтому она собиралась удовлетворить свои потребности сомнительным способом, неумелым обращением с ребенком и бесчувственным отношением к сыну и невестке. Однако в основе ее действий лежали хорошие намерения. Потребности и желания сливаются воедино. То, что является потребностью для одного человека, может быть желанием для другого. Я не собираюсь проводить четкую черту между этими понятиями. Каждое живое существо, в том числе самое сложное, человек стремится воплотить свои желания и удовлетворить свои потребности. Желание фундаментально и неизбежно, поэтому так важно понимать свои желания и потребности, а также связанные с ними мысли и чувства. Тогда вы сможете эффективнее реализовывать собственные нужды и принять себя. Познание своих желаний Осознайте свои ощущения, связанные с желаниями. Эти ощущения включают в себя предпочтения, стремление достичь цели, запросы и отстаивания чего-либо. Осознайте, как реакции других на ваши желания и потребности влияют на вас. Если люди поддерживают вас, это вызывает приятные чувства. Но если они игнорируют вас, пренебрегают вами или мешают вам, вы перестаете считать свои желания и потребности важными. Это может повлечь смущение, отвращение и даже чувство ненужности. Вы посчитаете свои желания и потребности неправильными и начнете подавлять или скрывать их. Осадок от этого и другие ощущения накапливаются в мозге в ходе эмоционального, социального и физического обучения. Этот процесс – начинается в детстве, когда мы зависимы от других людей, которые должны точно понять наши желания и потребности, и эффективно и отзывчиво реагировать на них. Мы познаем само желание. Какие желания допустимы и могут быть реализованы напрямую, какие из них необходимо скрывать и исполнять тайком, а какие считаются постыдными и должны быть забыты. Благодаря осознанности вы можете заглянуть в свой разум и лучше понять себя. Вопросы, представленные ниже, помогут вам разобраться в себе. Как родители реагировали на ваши желания? Что вы узнали о желании в процессе взросления? Как люди реагировали на ваши желания, когда вы повзрослели? Они поддерживали вас или они игнорировали, критиковали и разрушали ваши желания? Что вы чувствовали при этом? Как ваше прошлое повлияло на отношение к своим желаниям и потребностям? Например, стесняетесь ли вы своих желаний? Теперь, когда вы разобрались в желаниях, хотите ли вы изменить что-то в себе? Возможно, вам нужно стать более открытыми к своим желаниям или увереннее двигаться к их достижению. Три потребности человека Осознание своего прошлого поможет лучше понять себя в настоящем и эффективнее заботиться о своих потребностях в будущем. В чем вы нуждаетесь? Психологи по-разному классифицируют потребности. Объединив психологические теории, я выделил три базовые группы потребностей человека. Первая. Мы нуждаемся в безопасности, начиная от обыкновенного выживания и заканчивая пониманием того, что мы можем свободно выражать свое мнение. Мы удовлетворяем эту потребность, избегая повреждений. Например, мы не дотрагиваемся до раскаленной плиты и сторонимся определенных людей. Вторая. Мы нуждаемся в удовольствии, начиная от достаточного количества пищи и заканчивая осознанием значимости жизни. Мы удовлетворяем эту потребность, стремясь к наградам. Например, мы вдыхаем аромат роз, аккуратно раскладываем постиранную одежду или открываем свой бизнес. Третье. Мы нуждаемся в социальных связях начиная от выражения своей сексуальности и заканчивая чувством личной значимости и ценности. Мы заботимся об этой потребности, контактируя с другими. Например, мы пишем сообщение другу, ощущаем себя понятыми или сочувствуем кому-то. Каждое живое существо, в том числе человек, нуждается в безопасности, удовольствии и социальных связях. Основой этих базовых потребностей является сама жизнь. То, как мы управляем ими сегодня, связано с эволюцией нервной системы, которая заняла 600 миллионов лет. Чтобы упростить понимание долгого комплексного процесса развития мозга, воспользуемся аналогией со строительством трехэтажного дома. В мозге, доме, Первым и самым старым этажом выступает ствол головного мозга, возникший в ходе эволюции рептилий. Этот участок уделяет внимание безопасности, ведь, по сути, самое важное – выжить. Вторым этажом является подкорка мозга, которая включает в себя гипоталамус, таламус, миндалевидное тело, амигдалу, гиппокамп и базальные ядра. Эта часть мозга сформировалась в процессе эволюции млекопитающих, которая началась около 200 миллионов лет назад. Подкорка помогает человеку почувствовать удовольствие. Верхним этажом выступает неокортекс, кора больших полушарий, который начал развиваться у первых приматов около 50 миллионов лет назад. С момента, когда первые гоминиды стали создавать орудие труда, а это произошло 2,5 миллиона лет назад, размер данного участка мозга утроился. Неокортекс позволил людям превратиться в самых социальных существ на планете. Он является нейронной основой эмпатии, языка, кооперативного планирования и сострадания, которые, в свою очередь, представляют собой усложненные способы удовлетворять потребности в социальных связях. В каком-то смысле в нашей голове находится зоопарк. Наши древние предки плыли в темных океанах, прятались от динозавров и сражались с другими группами первобытных людей в каменном веке решение этих жизненно важных проблем встроены в мозг современных людей. Слаженно работая ради удовлетворения наших потребностей, участки мозга выполняют конкретные функции, сформировавшиеся в ходе эволюции. Можно сказать, в голове каждого из нас замирает или ускользает от опасности ящерица, нюхает сыр мышь и ищет свое племя обезьяна. Удовлетворите свои потребности. Порой люди испытывают смущение, когда признают свои потребности. В стране или в культуре может цениться уверенная независимость, но на самом деле наше выживание, успех и счастье зависят от многих факторов – воздуха, которым мы дышим, доброты незнакомцев или инфраструктуры цивилизации. Настоящая уверенность означает, что вы достаточно смелы, чтобы признать свои потребности. Если вы будете отрицать, преодолевать или игнорировать собственные нужды, ваше тело и разум не станут здоровыми. Для этого необходимо заботиться о своих потребностях и осознавать потребности других. Среди них зачастую самыми важными являются именно те, которые мы пытаемся оттолкнуть. Постарайтесь осознать свои нужды или те их аспекты, которые не были удовлетворены. Прислушайтесь к просьбам своего сердца. В течение дня осознавайте собственные потребности. В безопасности. Попытайтесь заметить в себе чувство беспокойства, раздражения или потрясения. Проверьте, нет ли ошибочных убеждений, которые ввергают вас в тревогу. В подходящий момент позвольте им уйти. Если это правильные чувства, позвольте им войти. Найдите убежище и сконцентрируйтесь на спокойствии. В удовольствии осознайте чувство скуки, разочарования, отчаяния или утраты. После того, как вы изучили это ощущение, подумайте о том, чему вы благодарны или рады. Постарайтесь почувствовать удовлетворение. В социальных связях Обратите внимание на чувства обиды, возмущения, зависти, одиночества или неполноценности. Вспомните моменты, когда вы чувствовали заботу других о себе и когда вы сами относились к себе с заботой и дружелюбием. Погрузитесь в любовь, которая поступает к вам и исходит от вас. Реактивный или проактивный? Обстоятельства жизни постоянно мешают нам реализовать свои нужды. Но даже в сложных ситуациях мы можем почувствовать, что наши потребности удовлетворены. Например, я бывал во многих опасных местах, когда занимался альпинизмом. Стоял на крошечных выступах толщиной с карандаш, где мог легко поскользнуться и упасть в глубокую пропасть. В те мгновения моя потребность в безопасности однозначно была под угрозой. Но где-то внутри я ощущал абсолютную защищенность. Я часто поднимался в горы и чувствовал себя комфортно. Я знал, что был привязан к опытному партнеру, который держит другой конец веревки. Я был осторожен, внимателен и бдителен перед лицом больших угроз и наслаждался жизнью. Возможно, у вас есть личные примеры спокойного управления и даже наслаждения опасными ситуациями или занятиями. Жизнь непостоянна и непредсказуема, она таит в себе чудесные возможности, которые требуют огромной работы, неизбежных потерь и боли. Мы не можем избежать сложностей. Единственный вопрос состоит в том, как мы справляемся с ними. В этом заключается основное различие между преодолением проблем с ощущением того, что наши потребности удовлетворены, и преодолением проблем без него. Зеленая зона – красная зона. Когда мы чувствуем, что наши потребности удовлетворены, мы испытываем ощущение полноты и баланса. Тело и разум погружаются в состояние покоя, которое я называю проактивным режимом или зеленой зоной. Тело сохраняет свои ресурсы, пополняет их и восстанавливается после стресса. В разуме возникает чувство спокойствия, удовлетворения и любви, которое связано с нашими потребностями в безопасности, удовольствии и социальных связях. Вы понимаете, что достигли благополучия. Но когда мы чувствуем, что наша потребность не удовлетворена, мы испытываем ощущение дефицита и тревоги. Нам кажется, что чего-то не хватает, и что-то идет не так. Тело и разум переходят из состояния покоя в реактивный режим или «красную зону». Тело проявляет реакцию «бей, беги или замри», которая встряхивает иммунную, гормональную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. В разуме возникает ощущение страха, разочарования и обиды. Оно тоже связано с нашими потребностями в безопасности, удовольствии и социальных связях. Это ведет к стрессу, потрясению и нарушению функций организма. Разница между проактивным и реактивным режимами практически незаметна. Однако каждый из нас отличит чувство эффективности и уверенности в ходе решения проблемы от чувства потрясения и беспокойства. Далее представлено описание этих двух режимов удовлетворение наших потребностей. Потребность, безопасность, метод удовлетворения, избегания, мозг, ствол головного мозга, эволюция, рептилий, режим реагирования, спокойствие, режим реакции, страх. Потребность, удовольствие, метод удовлетворения, стремление, мозг, подкорка, эволюция, млекопитающих. Режим реагирования, удовлетворение, режим реакции – разочарование, потребность – социальные связи, метод удовлетворения – налаживание связи, мозг – неокортекс, эволюция – приматов и человека, режим реагирования – любовь, режим реакции – обида. Человек может почувствовать, что не удовлетворена только одна его потребность – Например, родители испытывают эмоциональный разлад в отношениях с непослушным сыном-подростком. В то же время они могут ощущать свою физическую безопасность и использовать возможности для получения вознаграждения в других сферах. Если наши нужды находятся в зеленой зоне, но одна из них переходит в красную зону, то реакция на нее может охватить и другие потребности. В нашем примере родители могут ощущать беспокойство за безопасность своего сына и разочароваться в своей цели дать ребенку хорошее образование. Аналогичным образом, ощущение полноты в иных областях способно удовлетворить красную потребность. Родители могут вспомнить о своей ответственности за безопасность сына и определить для него эффективные способы окончить школу. Порой все, что вы можете сделать – лишь оставаться в крошечном зеленом убежище внутри себя. В нем вы обретаете спокойствие и силу, даже когда расстроены. Но осознание этого маленького укрытия способно изменить ситуацию. Со временем вы выйдете из него, чтобы позаботиться о своем разуме. Проактивные и реактивные режимы не связаны с простым осознанием своих удовлетворенных или неудовлетворенных потребностей. Они представляют собой два способа реализовать собственные нужды. Воспользуемся примером из книги Роберта Сапольски «Почему у зебр не бывает язвы желудка». Представьте, что вы зебра, живущая в большом стаде в Африке. Вы жуете траву, внимательно следите за львами, но сохраняете спокойствие, взаимодействуете с другими зебрами и наслаждаетесь собой. Вы удовлетворяете свои потребности, находясь в проактивном режиме. Внезапно ваши стадо атакуют львы, и мозг зебр переходит в реактивный режим. Они в панике бегут, и все быстро заканчивается. Для кого как? Вы с оставшимися зебрами возвращаетесь в проактивный режим и продолжаете жить на просторах саванны. Иными словами, это след, который оставила сама мать природа длительные периоды проактивного режима сменялись неожиданными вспышками реактивного режима после которого следовало быстрое возвращение в зеленую зону проактивный режим вызывает приятное ощущение потому что он приятен сам по себе тело защищено и восстановлено разум спокоен и доволен реактивный режим вызывает неприятное ощущение потому что он неприятен сам по себе особенно в течение длительного времени. Тело напряжено и истощено, разум охвачен тревогой, раздражением, разочарованием, обидой и отчаянием. Реактивный режим истощает, в то время как проактивный режим укрепляет. Жизненные проблемы определенно помогают сформировать устойчивость и выносливость, и даже ведут к посттравматическому росту. Но чтобы человек начал развиваться благодаря сложностям, он должен обладать ресурсами режима, такими как целеустремленность и ощущение цели в жизни. К тому же большинство возможностей повседневного развития психологических ресурсов не предполагает трудностей. Например, вы чувствуете расслабленность, благодарность, энтузиазм, самоуважение или доброту. В то же время многие моменты страха, разочарования или обиды попросту неприятны и тяжелы. Они не дают никаких преимуществ. Сложные ситуации необходимо разрешать, и из них нужно извлекать уроки. Однако я считаю, что иногда люди переоценивают их важность. В целом ощущения, возникающие при реактивном режиме, со временем делают нас более хрупкими. Ощущения, проявляющиеся при проактивном режиме, наоборот, повышают нашу устойчивость Реактивный режим возник в качестве быстрого способа устранения немедленных угроз для выживания, а не в качестве образа жизни Несмотря на то, что нам больше не страшны саблезубые тигры, современная гонка жизни, многозадачность и постоянный стресс выталкивают нас в красную зону В силу предрасположенности мозга к негативу, вернуться в зеленую зону бывает нелегко. Предрасположенность к негативу. Наши предки должны были добыть пряник, например, пищу и секс, и избежать кнута, то есть хищников и агрессии в своих группах и между ними. И то, и другое является важным, но кнуты, как правило, необходимы и важны для выживания. Если тебе не удалось добыть пряник, у тебя по-прежнему есть возможность добыть его завтра. Но если ты не смог избежать кнута, что ж, пряников ты и больше не получишь. В результате наш мозг постоянно, первое, сканирует мир, тело и разум на предмет плохих новостей. Второе, концентрируется на них, теряя общую картину. Третье, проявляет острую реакцию. Четвертое – быстро направляет ощущения в эмоциональную, соматическую и социальную память. Пятое – становится чувствительным из-за регулярных доз кортизола, гормона стресса, и более реактивным в отношении негативных событий, что ведет к дополнительному выделению кортизола. Так возникает порочный круг. Фактически наш мозг похож на застежку-липучку для плохих ощущений и тефлон для хороших. Предположим, в течение дня с вами произошло десять событий, девять из которых были позитивными, а одно негативным. О чем вы подумаете вечером? Скорее всего, о негативном событии. Приятные, полезные, важные ощущения ежедневно возникают много раз. Вы наслаждаетесь чашкой кофе, занимаетесь полезными делами дома или на работе, устраиваетесь в постели с хорошей книгой после рабочего дня. Однако все это обычно проходит сквозь мозг, как вода через решето При этом каждое напряженное или вредное ощущение сохраняется в мозге В силу его особенностей мы делаем излишние выводы на основе плохого опыта и недостаточные выводы на основе хорошего Предрасположенность к негативу имела смысл с точки зрения выживания на протяжении миллионов лет эволюции Сегодня она влечет в нарушение универсальной обучаемости мозга, который был сформирован для максимальной эффективности в условиях каменного века. Воздействие этой предрасположенности усугубляется недавней эволюцией нейронных сетей в центральной части коры головного мозга. Они позволяют мысленно путешествовать во времени, размышлять о прошлом и планировать будущее. Эти сети также создали условия для негативных руминаций, навязчивого мышления. В отличие от животных, которые делают выводы из опасных ситуаций, но не зацикливаются на них, мы продолжаем возвращаться к беспокойству, обиде и самокритике. «Сколько всего могло пойти не по плану? Как они смеют так обращаться со мной? Какой же я идиот?» Наши мысли и чувства в ходе руминации меняют мозг так же, как и любой другой негативный опыт. Вы словно бежите по жидкой грязи. С каждым кругом мы углубляем оставшийся след, из-за чего нам проще провалиться в негативные руминации в будущем. Прийти домой, остаться дома. Мы не способны изменить свои потребности и особенности мозга, которые сформировались в ходе эволюции рептилий, млекопитающих и приматов. Но мы можем выбрать, как удовлетворять собственные нужды – из красной или зеленой зоны, из чувства спокойствия, удовлетворения и любви, или чувства страха, разочарования и обиды. Проактивный режим является нашим домом, здоровым балансом тела и разума. Он представляет собой квинтэссенцию благополучия и основу постоянной устойчивости. Но мы легко покидаем этот дом и переходим в красную зону, в ней несложно задержаться в силу предрасположенности к негативу и негативным руминациям. Это своего рода хроническая внутренняя бездомность. В этом нет нашей вины, все дело в биологическом наследстве, дарах матери природы. Но нам по силам изменить ситуацию к лучшему. Как покинуть красную зону? Иногда только реактивные методы позволяют решить проблему. Возможно, вам нужно уклониться от машины, вылетевшей на встречную полосу, или успокоить слишком агрессивного человека. Люди — сложные существа, поэтому переход в красную зону допустим. Однако постарайтесь покинуть ее как можно быстрее. В этом вам помогут три способа управления разумом. Позвольте быть. Осознайте растущее чувство давления, беспокойства, раздражения, разочарования, напряжения или грусти. Прочувствуйте это ощущение и изучите его аспекты. Мысленно обозначьте их – напряжение, тревога, негодование, печаль. Это повысит активность префронтальной коры, участка мозга за вашим лбом, который отвечает за нисходящий самоконтроль. Называя свои ощущения, вы также снижаете активность миндалевидного тела, функционирующего в мозге как сирена, и начинаете успокаиваться. Исследуйте уязвимые и мягкие уровни внутри себя. Например, за гневом из-за того, что вас не пригласили на рабочее совещание, можно найти чувство грусти из-за одиночества в старшей школе. Просто позвольте быть всему потоку сознания Не пытайтесь переделать его или оправдать Отстранитесь от реакции красной зоны И понаблюдайте за ними со стороны Представьте, что вы сошли с экрана в кинотеатре Чтобы посмотреть фильм из зала И заняли место в двадцатом ряду Позвольте уйти Осознайте, насколько вредны реактивные мысли И чувства для вас и остальных Определите, что именно вы хотите сделать с ними – удержать или отпустить их. Медленно выдохните и расслабьтесь. Пусть мысли и чувства текут внутри вас. При желании поплачьте, покричите, пожалуйтесь сочувствующему другу или просто ощутите, что тревога, раздражение и обида угасают внутри». Отнеситесь скептически к предложениям, ожиданиям или убеждениям, которые вызывают у вас беспокойство, стресс, разочарование или гнев. Подумайте о своем отношении к ситуациям или намерениям других и позвольте уйти всем ошибочным, чересчур бдительным или низким мыслям. Осознайте, что покидаете реактивный режим. Позвольте войти. Позвольте войти всему, благодаря чему вы чувствуете, что ваши потребности удовлетворены. Ощутите решительность и способность к действию. Подарите себе удовольствие. Вымойте руки теплой водой, съешьте яблоко или послушайте музыку. Удовольствие способствует выделению натуральных опиоидов, которые смягчают и восстанавливают механизм мозга по борьбе со стрессом. Подумайте о вещах которым вы благодарны или рады, о том, что вызывают улыбку. Свяжитесь с близким человеком напрямую или мысленно. Проявите заботу к самому себе, признайте свое доброе сердце. Определите точные, полезные, мудрые мысли и идеи. Осознайте, что входите в проактивный режим. Формирование ресурсов Большинство людей переходят в проактивный режим много раз ежедневно, но, как правило, выходят из него до того, как он начнет действовать. В течение дня постарайтесь почувствовать, что ваши потребности удовлетворены. Например, когда вы делаете вдох, обратите внимание на то, что вам хватает воздуха. По крайней мере, в этот момент вы находитесь в безопасности и каждую следующую секунду. Выполнив задание, отправив электронное письмо, расчесав волосы своего ребенка или заправив автомобиль, почувствуйте удовлетворение и оставайтесь с этим чувством. Когда кто-то улыбается вам или вы подумали о любимом человеке, ощутите связь и сохраняйте это ощущение. Старайтесь осознать переживания, возникшие в зеленой зоне, цените и удерживайте их. Позвольте им проникнуть в ваш разум и быть с вами в течение нескольких секунд, чтобы они начали менять ваш мозг. Таким образом, вы достигнете внутренней насыщенности и баланса, которая является основой проактивного режима. Постепенно вы ослабите ощущение нехватки и тревоги, запускающий реактивный режим. Внедряя в разум переживания зеленой зоны, вы формируете свои внутренние силы. В позитивном цикле вы испытываете больше чувств проактивного режима, и, как следствие, это дает вам больше возможностей выработать внутренние ресурсы. Если вы научитесь удерживать в себе зеленый режим, даже когда мир мигает красным, вам станут по силам все более сложные задачи. Вы достигнете устойчивого благополучия, незыблемого и спокойного. Столкнувшись с проблемой, осознайте какая именно потребность стоит на кону в безопасности удовольствии или социальных связях осознанно обратитесь к своим внутренним силам связанным с этими потребностями мы поговорим об этом в последующих главах затем когда психологические ресурсы вступят в действие вы сможете встроить их в нервную систему однажды я плавал на лодке у которой не было киля и она опрокинулась Если разум похож на лодку, формирование внутренних ресурсов похоже на укрепление и продление ее киля. Вы начнете жить свободнее, поверите в свою способность исследовать глубокие воды жизни и наслаждаться ими. Любая буря на пути вам будет по плечу. Выводы. Ваш мозг формируется под воздействием ощущений, на которые, в свою очередь, влияет то, чему вы уделяете внимание. Благодаря осознанности вы сможете уделять внимание ощущениям психологических ресурсов, таких как сострадание и благодарность, и встроить их в свою нервную систему. Существуют три способа управления разумом – позволить ощущениям быть, уменьшить все, что кажется болезненным и вредным, и увеличить все, что кажется приятным и полезным. У нас есть три базовые потребности – в безопасности, удовольствии и социальных связях. Мы удовлетворяем их, избегая неприятностей, стремясь к наградам и налаживая контакты с людьми. Потребности и способы их реализации связаны с формированием ствола головного мозга рептилий, подкорки млекопитающих и неокортеса приматов и первобытных людей. Мы достигаем благополучия, если удовлетворяем свои потребности, а не отрицаем их. Когда мы понимаем, что наши нужды удовлетворены, тело и разум переходят в зеленую зону, то есть проактивный режим. Мы чувствуем спокойствие, удовольствие и любовь. Если наши потребности не реализованы, мы нервничаем и переходим в красную зону, то есть реактивный режим, вызывающим реакцию «бей», «беги» или «замри». Мы испытываем страх, разочарование и обиду. Проактивный режим является нашим внутренним домом, но мы легко покидаем его и переходим в красную зону. Всему виной предрасположенность мозга к негативу. Она делает мозг похожим на застежку-липучку для плохих ощущений и тефлон для хороших. Чтобы оставаться в зеленой зоне, нужно чувствовать, что ваши потребности удовлетворены. Это ощущение формирует внутренние ресурсы. Со временем вы будете справляться со все более сложными проблемами благодаря устойчивому благополучию.